Глава двенадцатая. Неудача. «Не может быть! Ты перепутала! Как же так?» Неверящим взглядом я уставилась вдаль, и неверие быстро сменялось ужасом. Прошлым утром я позавтракала последним сплющенным кексом, днем нашла раздвоенную вершину и снова повернула на восток. Мелани сообщила последние координаты, и я чуть с ума не сошла от радости, Прошлой ночью я допила воду на четвертые сутки. Нынешнее утро осталось в памяти смутным сочетанием слепящего солнца и отчаянной надежды. Время было на исходе, и, обшаривая взглядом горизонт в поисках последней метки, я паниковала. Ориентир — широкое плоское плато, окруженное тупоконечными пиками — просто-напросто никуда не умещался. Я вглядывалась изо всех сил, но в плотном чистоколе гор на востоке и на севере — Не нашла ни единого просвета, где могло бы спрятаться наше плато. Солнце еще светило с востока мне в лицо, и пока утро не перешло в день, я остановилась передохнуть. Я так ослабла, что становилось страшно. Мышцы болели, но не от долгой ходьбы. Да, физические нагрузки и проведенные на голой земле ночь давали о себе знать, однако это была другая, прежде незнакомая боль. Тело изнывало без влаги, и иссушенные мышцы протестовали. Я знала, что долго не продержусь. Я повернулась на запад, на миг убрав лицо из подсолнечных лучей, и вдруг увидела. Широкий контур с зубцами гор по краям ошибки быть не могло. Далеко-далеко на западе, мерцая и расплываясь в дымке, словно мираж над пустыней темным облаком, нависло плато. Все это время мы шли не туда. Последний ориентир находился на западе. Нас разделяло расстояние больше, чем мы прошли за весь поход. «Не может быть!» — снова прошептала я Мелани. Замерла у меня в голове, оцепенела, пораженная, отчаянно пытаясь примириться с новой страшной действительностью. Я ждала ее ответа, взгляд блуждал по странно знакомым очертаниям, И вдруг на меня обрушилась вся тяжесть ее скорби и понимания. Я упала на колени. Безмолвный вопль признания краха отозвался в голове, добавив новый оттенок моей боли. Дыхание сбилось, беззвучное всхлипывание, без слез. Солнце поползло вверх по спине, пропитало жаром мои волосы. К тому времени, как я взяла себя в руки, моя тень лежала крохотным кружком у ног». Я заставила себя подняться, острые камушки врезались в кожу, я их не стряхивала и, не отрываясь, смотрела на плато, что давно дразнило меня далеким, знойным маревом на западе. Наконец, сама не понимая, зачем, я зашагала дальше. Я знала одно, на этот раз шла я самостоятельно. Мелани крохотной капсулой боли съежилась в моем сознании в коконе, который она сплела вокруг себя помощи от нее ждать не приходилось. Хрум, хрум, крошился гравий под медленными шагами. Свихнувшийся старик. Пробромотала я, и грудь сотряс внезапный приступ хриплого кашля, рвавшегося из горла. Я кашляла и никак не могла прокашляться. И только когда глаза защипало от подступавших сухих невозможных слез, вдруг поняла, что хохочу. «Нет! Ничего там нет и никогда не было!» — выдыхала я в истерике и, словно пьяная, брела вперед, оставляя за собой цепочку неровных следов. «Нет!» Мелани выглянула из своего кокона на защиту истины, за которую цеплялась до последнего. «Это я! Я виновата! Я все напутала!» Теперь я хохотала над ней, и обжигающий ветер уносил мой смех. «Подожди! Постой!» Она попыталась отвлечь меня от уморительной смехотворности нашего положения. А вдруг... То есть... А что, если они тоже пошли этим путем? Ее страх передался мне, и хохот оборвался, как отрезало. Я поперхнулась горячим воздухом, все тело трясло. Наконец дыхание восстановилось от недавнего черного юмора, не осталось и следа. Взгляд инстинктивно заметался в поисках свидетельств, что я не первая жертва пустыни». Вокруг раскинулись бескрайние просторы, и все же я не могла не высматривать останки. Нет, нет, конечно, теперь Мэлла не успокаивала себя. Джаред слишком умен. Он бы не отправился в путь, как мы, вот так, без подготовки. Ни за что не поставил бы под угрозу жизнь Джейми. но разумеется, согласилась я, позавидовав ее уверенности. Во всем мире не сыщешь второго дурака, который сюда полез бы. Джаред, наверное, проверять не стал» а может, вообще не догадался. Эх, и зачем ты такая умная? Я почти машинально переставляла ноги. Мне все равно столько не пройти. Даже если бы каким-то чудом нас перенесло к подножию плато, что потом? Я была совершенно уверена, что там ничего нет. На спасение, надеяться, не приходилось. Мы умрем, — сказала я и удивилась. В хрипящем голосе не было страха, просто констатация факта. — Солнце жаркое, пустыня сухая, мы умрем. — Да. Мелани тоже была спокойна. — Проще примириться со смертью, чем признать, что нашими действиями руководила прихоть безумца. — И тебя это не волнует? Она на мгновение задумалась. — По крайней мере, я не опустила руки и победила. Я их не выдала, не причинила им вреда, сделала все, что от меня зависело, чтобы найти их. Я пыталась их найти и умерла за них. Ответить я смогла только через девятнадцать шагов. Девятнадцать раз под ногами вяло и бессмысленно хрустнул песок. Ради чего умираю я? Высохшие слезные протоки снова защипала. Наверное, потому что проиграла. Поэтому, да? Песок хрустнул тридцать два раза, прежде чем она ответила «нет». Медленно подумала она, — вряд ли. Пожалуй, ну, наверное, ты умираешь, чтобы стать человеком. Мелани уловила двойной смысл фразы, и в ее мыслях проскользнуло что-то похожее на улыбку. — После стольких планет и носителей ты, наконец, нашла место и тело, ради которого готова умереть. Мне кажется, ты нашла свой дом-странница». Песок хрустнул десять раз. У меня больше не было сил разжать губы. Жаль, не получилось остаться здесь подольше. Ее ответ я уже не уловила. Возможно, она пыталась меня утешить в знак благодарности, что привела ее в пустыню умирать. Она победила, осталась в своем теле до конца. Мой шаг стал сбивчивым. Мышцы молили о пощаде, как будто я могла им чем-то помочь. Думаю, сама я бы остановилась прямо там, но Мелани, как всегда, оказалась сильнее меня. Внезапно я ощутила ее не только в мыслях, но и во всем теле. Мой шаг стал шире и ровнее. Усилием воли она тащила мое полумертвое тело к недостижимой цели. Предвкушение бессмысленной борьбы вызывало у нее нежданную радость. Точно так же, как я ощущала ее, она чувствовала мое тело. Тело, ставшее моей слабостью, подарило ей контроль». Она упивалась возможностью свободно передвигать ноги и руки, какими бы бессмысленными не были движения. Она наслаждалась тем, что снова может это делать. Даже муки медленной смерти померкли. «Как ты думаешь, там что-то есть?» — спросила она. «После смерти». «Ничего», — ответила я твердо и уверенно. «Поэтому мы и зовем это окончательной смертью». «Души не верят в загробную жизнь». «У нас слишком много жизней». «Ждать чего-то еще уже слишком. Всякий раз, покидая носители мы словно умираем и вновь возрождаемся в следующем. Однако за моей смертью здесь возрождение не последует». Мы долго молчали. Наши ноги передвигались все медленнее и медленнее. «А ты?» — наконец спросила я. «Ты веришь в жизнь после смерти?» Я разворошила ее воспоминания о конце человеческого мира — «Некоторые вещи не умирают. Мы обе ясно понимали, о чем идет речь. Любовь, что мы испытывали к Джареду и джейми казалось, будет длиться вечно. Я попыталась понять, по силам ли смерти разрушить нечто настолько яркое и жизнестойкое. Возможно, любовь останется жить с Мелани в каком-нибудь сказочном месте с жемчужными вратами, не со мной». Будет ли мне легче без этой любви? Трудно сказать. Казалось, она стала частью меня. Мы продержались лишь несколько часов. Даже Мелани с ее несокрушимой силой воли не могла требовать большего от сдающего тела. Мы почти ничего не видели, захлебывались сухим воздухом, жаждали и не находили живительного кислорода, из растрескавшихся губ вырывались тоны боли. «На этот раз ты вляпалась по-настоящему», — слабо подразнила я. «Мы брели к высохшему деревцу, которое на несколько футов возвышалось над низким кустарником, прежде чем упасть замертво. Хотелось добраться до тонких полосок тени». «Да», — согласилась она, — «по-настоящему». Мы добрались до цели. Едва мертвое дерево простерло над нами свою паутинистую тень. Ноги отказались нас слушаться. Мы распростёрлись ничком и и уткнулись лицом в песок, мечтая больше никогда не видеть проклятого солнца, хватая ртом обжигающий воздух, слушая свое хриплое дыхание, так продолжалось вечность. Наконец мы закрыли глаза. Веки изнутри были яркими и красными. Мы перестали чувствовать сетку тени. Может быть, она больше не падала на нас? «Сколько еще?» — спросила я. «Не знаю. Я умираю впервые. Час? Больше?» Откуда мне знать? И где бродит этот койот, когда так нужен? Может быть, нам повезет? Нам не страшен грозодер. Мысли Мелани бессвязно блуждали. На большее нас не хватило. Не было сил сосредоточиться, составлять слова в предложении. Слишком много боли на нас обрушилось. Все мышцы в нашем теле взбунтовались в судорожной борьбе со смертью. Мы не боролись. Мы отдались на волю судьбы и ждали время от времени погружаясь в воспоминания. Пока сознание не затуманилось, мы напевали про себя колыбельную. Этой колыбельной мы убаюкивали Джейми, когда земля была слишком жесткой, или ночь слишком холодной, или страх не давал уснуть. Брат уложил голову нам на грудь, мы приобняли его, а потом, словно сами уткнулись в чье-то большое и сильное плечо, и новая колыбельная убаюкала нас». Свет в веках потемнел, но не от смерти. Опустилась ночь, и это опечалило нас. На жаре мы бы продержались меньше. Темнота и тишина длились вечность, а затем раздался звук. Мы едва обратили на него внимание. Может, нам послышалось? Может, наконец пришел койот? Хотелось ли нам этого? Неизвестно. Мы потеряли ход мыслей, забыли о звуке. Что-то встряхнуло нас, дернуло за онемевшие руки, потащило. У нас не осталось сил на слова, но мы надеялись, что все произойдет быстро. Мы ждали укуса. Вместо этого последовал толчок, и наше лицо повернули к небу. Полилась вода, влажная, прохладная, невозможная. Она стекала по глазам, смывая песок. Веки затрепетали, заморгали, стряхивая вздекающие капли, Нам было не до песка в глазах. Подбородок вытянулся вверх, отчаянно ища воду. Слепой рот раскрывался и закрывался, как клюв только что вылупившегося птенца. Нам послышалось, что кто-то вздохнул. А затем в рот полилась вода. Мы принялись глотать, захлебнулись и закашлялись. Вода пропала, и наши слабые руки потянулись к ней. Кто-то твердым движением похлопал нас по спине, и дыхание восстановилось. Руки все еще хватали воздух в поисках воды, На этот раз явственно прозвучал вздох, что-то прижалось к растрескавшимся губам, и вновь потекла вода. Мы жадно пили, на этот раз аккуратнее, только бы снова не забрали воду. Мы пили до тех пор, пока не заболел живот. Струйка воды становилась все тоньше, наконец иссякла совсем, и мы хрипло запротестовали. Еще одна емкость прижалась к нашим губам, и мы иступленно пили, пока не опустила и она казалось еще глоток, и желудок взорвется, и все равно мы заморгали, пытаясь сфокусировать взгляд на воде. Было слишком темно, не видно ни единой звезды. Мы моргнули еще раз и поняли, что темнота ближе, чем небо. Над нами навис мрачный, как ночь, силуэт. Зашуршала ткань, и песок скрипнул под каблуком. Фигура выпрямилась. Послышался резкий звук, звук расстегивающейся молнии, взрезавшей ночную тишину. Лезвие света пронзило глаза. Мы застонали от боли, и наша рука взметнулась козырьком и закрытым глазам. Даже сквозь опущенные веки сияние казалось слишком ярким. Свет исчез, и прямо над нами послышался еще один вздох. Мы осторожно приоткрыли ослепшие глаза. Тот, кто склонился над нами, не произнес ни слова. В воздухе повисло напряжение, но нам было все равно. Было сложно думать о чем-то, кроме воды у нас в животе, и о том, где бы найти еще. Мы постарались сосредоточиться и разглядеть нашего Спасителя. Несколько минут мы щурились и моргали, пока не различили тускло выделяющееся во мраке белое пятно под темным лицом. Мелькнула мысль, борода как у Санта-Клауса. Откуда-то из глубин памяти... Выплыли другие черты лица. Все сходилось. Крупный нос с раздвоенным кончиком, широкие скулы, густые седые брови, глубоко посаженные глаза с морщинистыми веками. Черты виднелись нам лишь намеками, но мы знали, как это лицо будет выглядеть при свете дня. — Дядя Джеб, — удивленно прокрепели мы, — ты нас нашел. Он сидел на корточках подле нас. Услышав свое имя, Он чуть качнулся на каблуках. Да, грубоватый голос всколыхнул сотни воспоминаний. Да, бедолага.